Глава шестая Роман Меня так и бомбило и едва не подкидывало к потолку, что она снова посмела прикоснуться к моей жизни и вмешалась в нее спустя годы. Таким я так долго болел и пытался тщетно забыть голубые глаза, медные пахнущие клубникой волосы, мягкие губы, которые узнали первые поцелуи и нежные руки. И мне удалось вырвать ее из своей груди. Мне больше не больно. Но встреча воочию, да еще такая неожиданная, словно выбила почву из-под ног. Едва увидел ее, повзрослевшую, Но всю ту же робкую рыжеволосую девчонку, как перед глазами, тут же пронеслась вся наша история: школа, общий дом, мой арест, аттестат, первые поцелуи, первый секс с ней, вступительные экзамены, годы студенчества, а потом в один далеко не прекрасный день, Этот чертов котенок, которого я любил до одури, меня предала, променяла, разменяла, обманула и убила нахрен. Меня до сих пор нет. Другой роман теперь живет, а того мальчишки, который наивно верил в любовь, Свою девочку, которую полюбил и мечтал о светлом будущем с ней, больше нет. Она его убила. Сама. Своими же руками. Я давно уже не вспоминал о ней. Лишь редкие сны бередили старые раны. Она во сне была моей. Смеялась или кайфовала во время занятий любовью. Но утром я забывал об этих снах или не обращал на них внимания. Это всего лишь сны, воспоминания, призраки прошлого. В те моменты я был счастлив, и сознание просто воспроизводит то, что я видел и ощущал, рыжую и любовь. На расстоянии не помнить ее гораздо проще. Теперь увидел ее, и меня едва не разорвало от гнева. Какого черта отец притащил сюда эту рыжую стерву, зная, какую глубокую рану она мне нанесла тогда? Время прошло, да. Боль притупилась, да. Но мозгами-то я помню, как мне было хреново из-за этой дряни. Сколько было бессонных ночей и даже стыдно признаться слез. И ведь не мальчик уже был, а все равно первое время порой сами собой слезы выступали, когда я тосковал по ней и скулил ночами. Но я не поддавался слабости, терпел и ждал, когда перестану так умирать по ней каждый день. Нужно было ждать. Я знал, что назад пути нет, прощения ей нет, любви больше нет, нас больше нет. А теперь эта стерва стоит и смотрит на меня своими огромными голубыми глазами, словно сама невинность, словно бы ничего не случилось. Но меня не провести. Я знаю, кто ты. «Романова Екатерина, и знаю, чего ты стоишь. Больше ты меня не проведешь никогда в жизни. Нам точно не по пути». «Так», — оборвал меня отец, — «прекрати немедленно цирк. Не смей оскорблять при мне женщину. Сядь и послушай отца. Сядь, сядь, тебе надо успокоиться. Воды попей». Это не тебе решать, кто будет работать в компании. Я против увольнения Кати. «Предлагаешь уволиться мне?» — И загнул я одну бровь. «Зачем?» — свел брови вместе отец. «Работай. Она мой секретарь, а не твой. Чем она тебе мешает?» «Я уже сказал». «Мне неприятно ее видеть здесь после всего, что было», — отозвался я. «Оставьте это в прошлом. Вы же взрослые люди», — развел руками он. «Катя, между прочим, узнала о том, что ты прилетаешь и будешь работать в компании вчера, но ни слова не сказала против». «Потому что не я ее предал», — напомнил ему я. «Она меня?» «Это вы сами разбираетесь», — ответил отец. «Что там точно произошло у вас, я не знаю». Со свечкой не стоял. «Но я не думаю, что Кате было сильно легче после того, как ты все бросил и улетел к матери. Но просто она умеет не смешивать личное и работу. Ты чего устроил детский сад, Ром?» — У вас сейчас совсем разная жизнь, вот и не трогайте друг друга. Тебе я дам другого секретаря, в любом случае. — Да уж, пожалуйста, дай другого. Сарказм из меня так и пер. Бестолковки мне не нужны. — Она не бестолковка. — Кому как, папа. — Еще раз повторяю, я против ухода Кати из компании. Твердо говорил отец. «Не смей ей строить козни. Ты слышишь меня?» «Я не собирался. Что за глупости, пап?» Задал я вопрос. «Ты можешь, Рома». Внимательно посмотрел он на меня. «Я прекрасно помню твои выкрутасы и в школе, и в университете потом. Поэтому предупреждаю сразу. Я против третирования девушки». Ей нужна эта работа. Ей ребенка кормить надо. Ребенка? Переспросил я. Да, ребенка, повторил отец. У нее есть <кх> ребенок? В горле от чего-то резко запершило. Как будто эта новость могла быть для меня неприятной. Ну, есть, раз я это сказал. Снова нахмурился отец. «Чему ты удивляешься? Катя взрослая девочка, и у таких бывают дети. Вот и у нее родилась дочь». «Да нет, я не удивляюсь», — ответил я задумчиво. «Конечно, логично, что у нее была какая-то жизнь после меня. И даже появился ребенок. Когда-то я сам хотел дочку от нее». Ничего удивительного, что этого же захотел кто-то еще. Теперь Катя свободна и вольна решать свою судьбу сама. «Она замужем?» «Нет», — сказал отец. «Одна воспитывает дочку». «А тебе какая разница, Ром?» «Никакой», — ответил я. Пытался понять... «Чего ради ты ее так защищаешь?» «Она мне не чужая», — пожал плечами он. «Ты прекрасно сам это понимаешь. Когда Кате понадобилась работа, я предложил ей место в компании. Сначала рядовым секретарем, позже она дошла до места моего личного секретаря. Девочка вовсе не бестолковка, как ты ее несправедливо назвал. Она умница» шустрая, все помнит. «Ой, пап, ну прекрати ее нахваливать, а то я сейчас расплачусь от умиления», — фыркнул я. «Ценный кадр, даже если отбросить наши родственные связи». «Бывшие родственные связи», — поправил я его, или, скорее, убеждал в этом себя. «Бывшие, папа, сейчас нас больше ничего с ней не связывает». «Кто знает!» — туманно отозвался отец. «Ты о чем?» — взглянул я на него. «Ни о чем!» — отозвался отец. «Просто так сказал. Давай-ка прекращай роман, травлю девчонки и давай обсудим дела».